Глава 16. Кабанов. Рейд. Море умеет хранить тайны. Сейчас бы пропасть, сгинуть в нём без следа. Не навсегда, на какое-то время. Мои семь вимпилов против лавирующих за кормой 23 не велика сил. Пусть с нами карибские приспособления, ещё можно было бы попробовать сыграть в абанк. Но наша небольшая компания решила хранить секрет. Не стоит раньше времени обучать Европу более коварным приёмам боя. А жестоким не говорю. На суше успех ещё долго будет решаться в рукопашной схватке, когда противники вконец со зверей пронзают друг друга штыками, рубят саблями и палашами, а то и в полном смысле слова вцепляются зубами в глотку. По сравнению с подобным А любой пулемёт покарятся гуманным, хотя бы для того, кто за ним лежит. Уходить приходилось почти против ветра. Постоянная смена галсов очень утомляла команды, но ведь и преследователям доставалось не меньше. Слева едва виднёлся берег Шотландии, справа манило открытое море. Было бы логичнее свернуть туда. Тогда даже ветер из явного врага превратился бы в нейтрала. Но шедшая за нами эскадра ждала данный маневр. Ее широкий фронт начинался за кормой и тянулся далеко вправо. Стоит нам повернуть, и фланговые получат преимущество. Сразу приблизиться, возможно, сумеют на какое то время связать нас с боем, а там подоспеют остальные силы. Между прочим, четыре линкора — достаточно действенный класс кораблей в любой складке, тем более, когда из моих семи вэмпилов три легкие бригантины. с чем назначением сражение эскадры на эскадру отнюдь не является. Ещё не вечер, хотя именно вечер сейчас был бы крайне желателен, вечер, переходящий в беспросветную ночь. Город был захвачен так, как мы захватывали города в далёкой Вест-Индии: скрытная высадка на берег, стремительный марш, а затем наступление перед самым рассветом. Даже не столько наступление, сколько методичное занятие пустых тёмных улиц и отборный отряд тайно и неотвратимо приближающийся к форт. Британцы настолько не верили в подобную возможность, что не думали защищать город с суши. Форт был построен таким образом, чтобы бороться исключительно против морского врага. Никаких воинских патрулей нигде не наблюдалось, а ночная стража уже где-то дремала. Я решил уступить место утренней, пока не созданы. Мои нынешние подчинённые не лишали меня такого доверия, как прежде. Те всю жизнь проводили в набегах, и напугать их не могло ничто. А в Абранце тоже являлись смелыми людьми, но до войны большинство из них относительно спокойно бороздили ближние моря, не помышля о карьере ни пиратов, ни каперов. Управлялись с парусами они отлично, а вот оружием владели уже похуже. По крайней мере, Всерьёз осваивать с ними на суше я бы не стал. На наше счастье жители метрополии тоже были гораздо менее воинственными, чем за океанские собратья. На островах постоянно приходилось считаться с возможностью налёта. Здесь уже порядком подзабыли, когда видели на своей земле неприятеля, его обозримые века увидеть по идее не могли. И вне ожидания стал мой сюрприз. Знакомство с ним, как всегда, началось с одинокого выстрела пианошного где-то на улице. Может, просто уснувший ночной дозор в купе с дневным и сумеречным, может, просто простой житель, а может, у кого-то из победителей просто не выдержали нервы. Могло бы грянуть чуть попозже. Европейские города покрупнее закаских племянников. И я, признаться, чуть не заплутал среди изгибов сеши на незнакомых улицах. До форта было рукой подать. Со стороны города толком защищён он не был. Там небольшой вал, преодолеть который под силу даже мальчишка. Ни рва, ни отвесных стен. Бегом. Раскрытность больше не могла нам помочь, оставалось надеяться на быстроту и натиск. Мой отряд был составлен лишь из моряков глостера, которых я уже знал, которые в свою очередь знали меня. Мы с разгоном перенеслись через показучный вал и оказались во дворе укрепления. Это всюду выбегали солдаты, почти все не одетые и большая часть у без оружия. Сразу видно, нормативов на одевание здесь пока не сдают. Заря. Любая российская часть моего подлинного времени уже была бы готова дать отпор невесть откуда взявшемуся противнику. Аллад, и за 45 секунд надеть. Хорошая бы фраза могла быть сеневекови. Жарри опоздал. Погонял бы охломонов с золотыми шпорами. Мы нынешних противников мы именно гоняли. Безоружные они бестолково носились взад и вперёд, не понимая в какой стороне спасения. Кому-то досталось прикладом по шее, кого-то убили. Война. Но в основном в плен взяли невредимыми. Лёгкость победы не позволила морякам озвереть. Просто так рубить и колоть не будешь. Город был захвачен довольно легко. Утром на горизонте объявилась наша эскадра. И ещё за день до нападения мы с Сорокиным на бригантине прошли в виду берега, согласно международным нормам, свой флаг капер объязан поднимать лишь перед боем. Вот мы и прогулялись по чужим, точнее, под голландским. И всё-таки люди были не те. Мои прежние орлы чётко придерживались всех требований нашего взаимного соглашения. Эти нет. Пришлось повесить двоих за насилие. Порой для некоторых аргумент Только вид болтающегося в петле соратника стоит дать повлашку и потом ни за что не удержишь. Убийство я еще могу простить. Попробуй докажи, кто на кого напал. Насилия над женщиной нет. Надо купишь люху этого товара в избытке в любые времена. Уже в обед мы погрузили на корабли выкуп, после чего внушительный отряд под моим командованием двинулся в глубь суш. Ни о какой единой форме речь у моряков не шла. Оружие тоже было разномастным, поэтому на регулярную часть мы походили мало. Зато четыре упряжки с конфискованных лошадей тащили захваченные орудия. Те, что оказались полегче, да и вообще колона выглядела внушительно. Жители должны четко убедиться, что перед ними прошел авангард армии вторжения. На самом деле Для демонстрации пришлось снять с кораблей почти всех, оставив самим минимум, чтобы могли управляться с парусами. Но это британцев узнать ни к чему. Наш рейд длился всего лишь два дня. Я опасался, как бы англичане не среагировали слишком быстро, отрежут нас от берега или нападут на эскадру и все. В овраждившей стране с достаточно густым населением партизане не получится. Мы же толком местности не знаем и смысл? Точка rendezvous была намечена заранее. Погрузка прошла без эксцессов, виду маячивших на горизонте эскадр, а зато наверняка во все стороны скакали гонцы и предупреждали о высадившихся французах. После этого нам удалось с боем захватить парочку подвернувшихся британских фрегатов. Правда, при этом призы сильно пострадали. Ремонтировать их не было ни людей, ни времени. Пришлось всех пленных высадить на берег, а корабли элементарно сжечь. Теперь путь лежал в Шотландию. Моя была надежда, что горцы выступят против узурпатора престола. Может и выступили бы, кто знает? Нам узнать было не суждено. Англо-голландская эскадра повисла на хвосте внезапно, и на этом закончилось наше везение. Сражаться с регулярным флотом вдвое превосходящим по выпилам и бог весть во сколько раз по числу пушек, риски, что враги могут получить подкрепление. Мы были с наветренной стороны, да что толку, когда от аквать просто глупо. Берегаш Атлантии виднелись на горизонте, гораздо ближе к горизонту маячили чужие корабли. С самого выхода я потратил массу времени, добиваясь сплаванности из кадры. Жан Борд дал мне лучших капитанов, но сколько потребовалось времени, чтобы заставить их признать моё главенство? Это же не военный флот с его дисциплиной. Убедил. Не сразу, но убедил. Радио имелись только на двух моих кораблях, тщательно скрываемые от всех непосвященных, мало ли какой груз порой находится на корабле. Для остальных существовали флаговые сигналы. Собственно их еще в мире не было, разве что самые простейшие, однако мы еще в архипелаге разработали целую систему, и простейшие командировки ветеранов на каждый из чужих кораблей здорово помогали в походе. И уж в двойне теперь. Костя Новани руководил бригантиными и фрегатами, поэтому отряд не рассыпался во время бегства, хотя мы вынуждены шли на расстоянии друг от друга. Для постоянного лавирования требуется место, хотя бы чтобы не таранить свой. А вечер все не наступал, наверное, потому, что был нам нужен. Но природы свой неизменный цикл. Человек воспринимает время субъективно, порой день тянется до бесконечности, и потом оглянешься. Как быстро прошла жизнь! Солнце, столь долго издевавшееся над нами, устало от суеты и быстро покатилось за недоступный для нас берег. Небо стало темнеть, потом чернеть, и любопытствующие звезды с праздным интересом поглядывали на развернувшиеся по ним действия. Все необходимые распоряжения я передал заранее. Конечно, можно сигналить фонарем, а любой свет будет заметен издалека, даже свет свечи. собственно и являющийся подобным фонариком. Но очень ли надо, чтобы он был заметен? Дистанцию между собой и преследователями мы увеличили, насколько смогли, еще перед самыми сумерками. Бригады и бригантины, отобранные для рейда, отличались мореходными качествами и явно превосходя идущие за нами британские и голландские посудины. По силе огня дело другое, но часто успех решают не пушки, а удачный маневр. Единственный сигнал с флагмана и 7 кораблей погрузились в мрак. Ни единого огонька не сытилось на палубах. Пусть поётся реальный риск столкнуться и славно погибнуть в куче, однако какая война обходится без риск? Я не мог видеть происходящее, однако знал, что сейчас вся моя немногочисленная эскадра легла в поворот, но только не в ту сторону, в какую думали наши противники. Земля, скрывающаяся прямо по курсу, нервирует. малейший просчёт и смерть будет неизбежной, даже в неравном бою шансов путслей значительно больше, чем при столкновении с рифами. Самые глазастые матросы стратины пытаются высмотреть что-либо понос. Слух напряжённо пытается уловить плеск сталкивающихся с камнями волн. А тут ещё идущий в такую же теме товарищ. Того и гляди какой-нибудь свой же фрегат налетит, ударит в борт и тогда всё. И я тяну до последнего До того момента, когда уже становится неумогату, берег должен быть рядом. Только ночь безлунная и разглядеть штыба практически невозможно. Пора. Бригат легко ложится в поворот. Теперь ветер дует нам в спину, и главным становится проскользнуть между Шотландией с одной стороны и англо-голландским флотом с другой. Костя тоже повернул. Но о судьбе остальных ничего не знаю. Огни по-прежнему не зажигаем. Видимости никакой. Кто где, куда, ничего не известно. Одна лишь надежда на лучшее до понимания, что хотя бы двух опасностей пока избежали: рифов и столкновений. И если они не ждут нас впереди. Бриты идут. Жанжак сумел увлечь далеко слева огонек. Наши противники с опасностью считались, а с нашим существованием нет. Наверняка боялись лишь одного. не упустить небольшой скадр в ночной тинате, не ведая, что мы расходимся с ними на контргаз. Во многих знаниях многие печали. Зачем же приходить людям настроение раньше времени? Невидение тоже не приносит радости. В Косте я уверен и без кратких сообщений по радио, а вот где остальные корабли? Точка встречи определена заранее. Всё равно нас неизбежно разнесёт по морю, и мы вряд ли утром окажемся вместе. Кого-то отнесет течение и ветром, может и меня. Я же никого не курчусь из себя великого мореплавателя, и даже валера со мной нет. Интересно, как там они. Судя по количеству преследователей, дорога стала менее опасной. Однако флот у союзников большой. Таких эскадр могут сформировать с десяток. Или не особенномову, ведь приходится какое-то количество кораблей держать в Средиземном и Карибском морях. А основные силы стоят караулят из кадры Турвиля. Собственно, на это и был рассчитан мой план. Узнав о возможной высадке, союзники будут вынуждены строже следить за основными силами французского флота. Тут уж не до конвоев. А выделенные против последних корабли должны быть перенаправлены на мой авангард. А там, как повезёт. Пока везло. Бес связи плохо, однако сигналить я не решался. Стоит какой-нибудь не в меру глазастоу британцу или голландцу заметить огонёк, и весь манёр накроется медным тазом. Лишь спустя 2 часа, когда по всем расчётам наши преследователи должны были оказаться далеко за кормой, я приказал послать короткий сигнал. Ответом были 3 огонька. Остальных мы не дождались. Ну и три неплохо. Мы свернули чуть в мористе, чтобы хотя бы отдалиться от опасного берега. Пяти сразу стало веселее. Команды смогли по вахте на отдохнуть, и я и сам поспал пару часов, хотя как командующий флотилией был в ответе за все. Однако дурная от усталости голова еще никому и никогда не помогал. Отдых на войне не роскошь, а необходимость. Ближе к утру мы стали более активно обмениваться сигналами, но уже не с тремя кораблями, а только с двумя. Ещё позже вдали замаячил приветливый огонёк. Судя по выдуманным нами позывным, не хватало двух фрегатов и бригантин. И ещё не так плохо для ночного плавания, тем более осталась надежда, что пропавшие самостоятельно подойдут к точке рандыву. Капитаны там опытные, увряд ли запаникуют о доставку соеди nil. Потом в положенное время тьма стала сменяться сумерками. Не короткими, как на уже привычном юге, не торопливыми, северном. В постепенно расходящейся в мгле, наши корабли сблизились. Дораздо приятнее видеть соратников рядом, даже настроение становится другим. Там впереди два корабля за южнее Жамжа. Для меня на море виднелись лишь какие-то малопонятные расплывчатые пятна, но я доверял зренью своего бессменного канонира больше, чем своему, и привычно скомандовал: "Два румба влево, прибавить парусов". последнее, потому что хотелось добраться побыстрее, ведь наверняка это опередившие нас наши же корабли. Стоят на якорях, паруса убраны, сообщил Жан-Жак, и чуть другим тоном. А ведь один из них линкор. Это автоматически означало, что перед нами враги. Корабли подобного класса у нас просто не было. Подмогу же нам никто посылать не станет. Да и куда её посылать? Ародия к бою. Приготовиться к абордажу. Нападение лучший способ выживания, истина, усвоенная мной во время Карибских походов. Атакуем с ходу, передать на остальные корабли стрелять только в упор, если не будет выбора. Сам я надеялся, что выбор будет, конечно же, в нашу пользу. Мы едва не летели на штыке в де. В правильном бою Линкор мог порядком поколошмать своей тяжёлой артиллерией. И оставалось надеяться лишь на стремительность маневра. Британцы заметили нас слишком поздно. Мы подходили почти с запада с темной стороны горизонта, да и не сразу определились, что за корабли уверенно идут на сближение. Нам-то по всем законам полагалось бы немедленно удирать. Нелюбитель я стандартных решений. На вражеских кораблях засуетились, линкор и фрегат стали поднимать якоря. На мачте торопливо полезли марсовы. Заиграл Горн, приказывая заряжать орудия. Но пока их еще зарядишь. Высокий борт линкора оказался совсем рядом. Мы накатулись на него и уже не было силы, способной предотвратить неизбежное. На абордаж! Перев команды повторил следом. На абордаж! Когда звучит сигнал вперед, в бою никто не отстает. И каждый хочет жить свою продать дороже. Жаль не было над нами веселого кабана, но никогда же лез шпага в руке борт рядом столкновения.